День 58. Арль, или как мы снова попали в сказку. Утром Соломея объявила забастовку транспортников и после вечеринки с тартифлетом не хотела вставать до последнего. Мы сидели при параде и смотрели на нее, как два преданных щенка. В итоге на поезд мы еле успели, а вот Мишель с Блаблакар, с ним мы должны были встретиться на вокзале в Ницце, опоздал на час. Ожидание разнообразил завтрак, состоящий из кофе и круассана. За соседним столиком сидела женщина из Канады. Мы познакомились с ней и пожелали друг другу хорошей дороги. Тут подъехал Мишель, который оказался очень милым парнем, ветеринаром с севера Италии. При этом внешность у Мишеля была абсолютно славянская. Мы всю дорогу проболтали о том, о сем. Я рассказала про наше путешествие и про случай с тартифлетом. С нами ехал еще один мужчина, типичный француз по имени крестов Он и указал правильный въезд в Арль, благодаря чему мы очутились прямо в центре города, где тепло попрощались с нашими попутчиками. Если честно, в первую минуту Арль не произвел на меня ни малейшего впечатления. Этакий провинциальный городок с пыльными деревьями и кафешкой Донор Кебаб. Я написала Мэтью нашему каучсерферу. Он ждал нас дома. Мэтью жил в самом центре. Чем дальше мы углублялись в сердце старого города, тем больше я понимала, насколько сильно ошиблась в Арле. Прямо в центре мы наткнулись на два старинных амфитеатра. В одном из них в давние времена и размещался весь город. Рядом сбились в кучку светлые домишки с разноцветными ставнями и дверьми, похожие на садовых гномов. Арль был великолепен. Дом Мэтью стоял на очень узкой древней улочке. Казалось, что именно с нее начинался когда-то весь Арль. Когда мы дошли до дома номер 13, я чуть не потеряла дар речи от восторга. Дверь нам открыл хозяин. Хотя в этом доме она и так всегда была распашку. За спиной у Мэтью мы разглядели внушительных размеров камин, потолок с деревянными балками и Хлою, писательницу из Канады. Напоив нас чаем, Мэтью вручил нам книгу про Ван Гога и отправил гулять по городу. Подарив Хлое одну из картинок про приключения рюкзачков, мы отправились исследовать окрестности. И снова повторю, Арль был необыкновенен. Солнечный свет придавал дополнительную яркость краскам. Небо было словно расчерчено ветками деревьев. Мне кажется, что я до сих пор чувствую воздух этого дня, такой же прозрачный и чистый, как и цвета вокруг. Мы прошлись по городскому парку, сходили в древний некрополь, побывали у моста через Рону, побродили по площадям, большим и маленьким. Наша прогулка завершилась в гипермаркете Монопри, где мы купили продукты для приготовления винегрета и пюре. Дома нас дожидался Мэтью, а с ним девушка из Копенгагена, Линия, тоже каучсерфер. Мы здорово провели вечер, приготовили ужин, а потом с удовольствием его съели. Узнав, что мы посетили далеко не все, что запланировали, Мэтью предложил нам остаться еще на одну ночь, и мы с радостью согласились. Спать нас положили на мансарде, куда вела крутая маленькая лесенка. Сам хозяин лёг на первом этаже, на надувном матрасе. На работу он обычно вставал в пять утра.